И мне придется пойти домой переодеться во что-нибудь сногсшибательное. Так что давайте в восемь завтра вечером. Выйдя от Эльберта Уэлса, Кристина заметила, что четвертый лифт неисправен. На площадке четырнадцатого этажа работал механик, другой механик был в кабине. Кристина дошла до другого лифта и спустилась на свой этаж.